Глава 23. По итогу мы целые сутки провозились с будущими главами единственного клана. В будущем, конечно, единственного. И это если у них получится сотворить задуманное. Но день вышел насыщенным и интересным. Аристократы, как дети малые, под нашим присмотром управляли корветами, и мы им даже разрешили пострелять. Нужно было видеть эмоции наследника клана Ред, когда он открыл огонь из рельсотронов и лазерных импульсников. Истинное детское счастье. Наследница клана Вайджа с интересом изучала нашу краткую историю, спрашивала про прошлое старой организации, в общем, проявляла свою главную черту, которой славился клан Вайд – любознательность. А под вечер было самое интересное. Все мы знаем, что любой аристократ, чистокровный и не очень, имеет определенные силы, можно назвать их телекинезом, но они пошли еще с земли из-за того, что развился внутри дополнительный орган, который обозначили зерно. Оно давало сверхъестественные силы любому, у кого оно было пробуждено». Оно могло пробудиться у любого человека, но у аристократов было пробуждено с самого их рождения. Они могли спокойно манипулировать пространством, что нам и показали, а мы смотрели на них словно на волшебников из древних легенд и различных книжек, завороженно, восторженно, с огромным интересом. Под конец дня мы все же решили подписать соглашение, которое внимательно прочитал Грег. Как оказалось, где-то в каком-то законе было прописано, что он, куратор, должен быть в курсе того, какие разведывательные данные передаются сторонним организациям. Кланы считались закрытыми организациями, поэтому он и вмешался. Но по итогу удовлетворенно хмыкнул, не внеся корректировок в электронный документ, который мы сначала подписали с помощью интерфейсов наших чипов, а потом уже бумажный вариант, копии которого будут храниться у каждого в Совете. Но самым приятным стало не это. Каждый клан, за то, что моя организация уничтожила в общей сумме шесть кораблей Креев, передал по шесть миллионов кредитов. Двенадцать миллионов в сумме. Это полностью закрывало вопрос по поводу накопления и приобретения фрегата. «Я его уже мог сейчас приобрести». Но так как был уже вечер, этот вопрос я отложил на следующие сутки. Но я был действительно рад, что аристократы оценили вклад, и каждый корабль, уничтоженный моими людьми, стоил так дорого. Даже за пиратов не так много дают, как за Греев. Кстати, можно было потребовать от системы за уничтожение пиратов. Фиксация как раз есть, но это уже потом, и сто процентов по срокам давности не пройдет. Забыл я что-то про это. Хотя это считалось основным источником прибыли, или уже требовал. Просто так же не получилось бы иначе 3 миллиона заработать за столь короткий срок. На следующие сутки, когда я смог найти представителя корпорации, сразу же через него провел сделку на приобретение фрегата. Раз он предоставил скидку в 50%, то почему бы не воспользоваться? Вот только он, судя по тому, какую физиономию скорчил, когда я выразил готовность купить, думал, что у меня никогда не выйдет. Но вышло, и его точно за это поголовки в итоге не погладят. Оставалось только дождаться прибытия фрегата и его обставить, но его характеристики я их уже знал. И то, как он выглядит. Космическое военное судно типа «Фрегат», условное наименование «Пульсар». Отставание в поколениях ноль. Минимальное отставание в поколениях – ноль Количество экипажа – 10 человек Первый – командир Второй – первый пилот Третий – второй пилот Четвертый – техник систем управления Пятый – инженер основных систем и модулей Шестой – оператор средств связи Седьмой – оператор кинетических средств поражения малых калибров Восьмой – оператор средств поражения средних калибров Кинетических орудий и пусковых установок Девятый – оператор защитных систем, ракет малых размеров. Десятый – штурман. Базовая максимальная межпланетная скорость – 320 км в секунду. Базовая крейсерская скорость – пятьсот тысяч км в секунду. Примечание. Превышение скорости света происходит за счет создания кратковременного перехода через гиперпространство. базовая межзвездная скорость первый час три скорости света в час второй час пятнадцать скоростей света в час третий час семьдесят пять скоростей света в час четвертый час триста семьдесят пять скоростей света максимально доступная скорость в час Максимальная радиальная скорость разворота по горизонтальной плоскости корабля – 43 градуса в секунду. Максимальная радиальная скорость разворота по вертикальной плоскости корабля – 31 градус в секунду. Коэффициент условного бронирования корпуса – 75. Прочность собственного энергетического счета – 25 миллиардов джоулей разовой нагрузки. 120 миллиардов джоулей общего запаса. Количество функциональных ячеек под орудия малого размера 12. Доступна установка кинетических и лазерных орудий. Количество функциональных ячеек под орудия среднего размера 4. Доступна установка кинетических и лазерных орудий. Количество функциональных ячеек под ракетное вооружение малых размеров 10. Доступна установка ракет малого радиуса действия защитного предназначения. Количество функциональных ячеек под ракетное вооружение средних размеров 2. доступная установка ракет малого радиуса действия наступательного предназначения Количество функциональных ячеек под торпедное вооружение 6. Количество функциональных ячеек под турели 12. Возможна установка турелей, как ручного управления, под управлением оператора орудий малого калибра, так и автоматического, автоматическое определение, исходя из действий команды корабля. Количество функциональных ячеек дополнительного бронирования малых размеров 12. Возможно установка различных малых модулей защиты. Количество функциональных ячеек дополнительного бронирования средних размеров 4, количество функциональных ячеек для аппаратуры различного предназначения 10, остаток энергии полторы тысячи из полторы тысяч. Прочитав все это, я даже присвистнул. Это был джекпот. Мало того, что фрегат будет иметь огромное количество орудий малого размера, так еще и среднего размера приличное количество. А с учетом того, что корпорация вместе с самим кораблем поставит дополнительные модули, которые обещала, но вместе с корветом не поставила, то потребность в орудиях и защитных системах малых размеров просто отпадет. Останется только приобрести все остальное, и я решил этот вопрос не откладывать и сразу им заняться, чтобы когда фрегат прибудет, у меня была возможность оперативно начать его использовать». Сначала я сразу обозначил, какие у меня будут орудия малых размеров. Все те же импульсники, так как они себя просто превосходно показали, а также рельсотроны. Только рельсу я решил использовать не с четырьмя орудиями, а с тремя. Скорострельность чуть ниже, но полностью нивелируется количеством. Сами ячейки располагались со всех сторон. по две спереди с каждой стороны, четыре сзади и по две с каждого бока. Из-за этого покрытие в горизонтальной оси относительно самого звездолета было на все 360, что удобно. Средние стволы я решил пока не рассматривать, а сразу переключился на защитное ракетное вооружение. Что самое интересное в этом случае, это тот факт, что только название у пусковых установок было другое. На корветах стояли «Залп-2М», на фрегат же я устанавливал «Зенит-2М». Характеристики все те же самые, что и у «Залпа», только из-за расстояния, на котором воюет фрегат, они были не предназначены для атаки, а только для защиты. Пусковые располагались практически так же, как и орудия. Отличие было только в том, что спереди было всего две пусковых вместо четырех, как у орудий. Ракеты средних размеров, соответственно, я тоже не стал сейчас рассматривать, оставляя на потом, так как придется выбирать. Дальше начал смотреть, какие именно защитные модули малых размеров можно установить на фрегат, которые обеспечили бы лучшее противодействие возможному противнику, благо их можно дублировать несколько раз. Сразу же отселся модуль спасения 15СМ, так как он давал слишком мало защиты относительно самого корабля. По большой цели попасть проще, а 5 миллиардов для корабля, который в три раза больше корветов, это критично. Фрегат не сможет уйти от малых ракет, из-за чего резервный щит спасения просто схлопнется. Восстановление же щита я считал критически важным, из-за чего определил сразу 6 из 12 модулей именно под регенерацию щита. Она никогда лишней не будет, и в бою эти крохи могут стать критическими. Далее поставил один модуль отражения, его, как оказалось, дублировать нельзя. Потом по два модуля «Алаз» и «Акин». Больше нельзя было ставить, и на финал один модуль взаимодействия. Корветам, на которых этот модуль будет стоять, ценное приобретение. Причем на фрегате была особенность, что для взаимодействия с корветами на вторых, этот модуль не обязателен. Почему так, я не понял. Но знаю, что наши часто пользуются этим модулем именно на кораблях размером от фрегата. Самое интересное, что если этот модуль есть хоть у одного корабля, а у меня их два, еще на моем корвете есть, то пользоваться хабом могут все корабли, которые связаны. Прошлый бой с пиратами это показал, когда через хаб не восстановили щит. Удобно. Нужно будет в каждой тройке в будущем установить хоть один такой модуль, но это на будущее. С дополнительными модулями тоже было все интересно. Средние модули занимали две ячейки, малые же всего одну, большие, скорее всего, будут занимать или три, или четыре ячейки. Но тут я не совсем в этом уверен, так как с большими модулями не сталкивался, а тратить время на их просмотр я не хотел. По факту средние модули были не только больше, но и давали больший прирост всего. А выбрал для будущей установки сразу три различных модуля, которые сейчас считал полезными, которые были похожи на старые, а также один новый. Из старых два модуля рембот 1 s один модуль Скорострел-30С, один модуль Скорость-15С. Новый же описывался следующим образом. Вспомогательный модуль распознания 20 с Размер модуля средний, две ячейки. Увеличивает мощность штатного сканера во всех диапазонах на 20%, а также повышает скорость обработки информации при получении от всех диапазонов частот, охватывает частотный спектр полностью на 20%. При этом возможен эффект проникновения, позволяющий получать сигналы кораблей благодаря восстановлению сигнала. Потребляемая энергия 30 условных единиц, стоимость 40 тысяч кредитов. Так как фрегат был неким командным пунктом в бою, в нашем случае, то этот модуль был незаменим для целеуказания на противника, ведь получится определить его местоположение с большей скоростью. Дальше торпедные установки. Я не стал придумывать велосипед и определил те же торпеды, которые были установлены на моем корвете. Торпед больших размеров просто больше не существует. Они были расположены с каждой стороны по три штуки. Тоже удобно. Дальше решил начать с защитных модулей. Всего четыре ячейки, что немного, но я сразу понял, что хочу. Два модуля на восстановление щита, так как это критические модули. Если ввязываться из боя в бой, то они пригодятся. Также один модуль, который замещал Алаз и Акин. И последний модуль спасения, который можно было установить только один. Защитный универсальный модуль восстановления 100 ТСМ, размер модуля средний, скорость восстановления собственного энергетического счета 100 тысяч джоулей в секунду, при полном обнулении заряда собственного счета корабля или его перегрузки, начало восстановления через 5 секунд, потребляемая энергия 25 условных единиц, стоимость 35 тысяч кредитов. Защитный универсальный модуль спасения 20SS, размер модуля средний, активация через 2 секунды после перегрузки или полного обнуления собственного энергетического счета, прочность аварийного энергетического счета 5 миллиардов джоулей разовой нагрузки, 25 миллиардов джоулей общего запаса, время действия аварийного счета 600 секунд, время восстановления аварийного счета 240 минут, потребляемая энергия 100 условных единиц в активном режиме. Стоимость 50 тысяч кредитов. Защитный универсальный модуль АЛАС АКИН 9 плюс 9С. Размер модуля средний. Увеличивает поглощение энергии от лазерного оружия, уменьшая получаемый энергетический щитом урон на 9%. Увеличивает поглощение энергии от кинетического и взрывного оружия, уменьшая получаемый энергетическим щитом урон на 9%. Потребляемая энергия 50 условных единиц, стоимость 40 тысяч кредитов. Дальше турели. Тут было проще. Орудия в турелях использовались те же самые, что и маленькие кинетические орудия. Что просто кинетика, что рельсотроны. В итоге мой выбор пал на турельная установка рельсотрон 6М. Шестерка была взята из расчета на то, что автоматика работала плохо, будет мазать. А шесть стволов с чуть большим рассеиванием лучше подавляли щит в итоге. Да и больше шанс того, что по ракете попадут малых размеров. Лазерные же я не видел смысла ставить, так как энергии для поддержания кинетики требовалось меньше, чем для лазера. А я не знал, сколько еще будут требовать энергии среднего орудия. Далее самое интересное. Орудия средних размеров. Обычная кинетика в этом плане была уже отсталой ветвью развития. В основном применялись кинетические орудия в один или два ствола. Так как у меня будет универсальный корабль, то я сразу заказал спаренные орудия. Две штуки. Кинетическое орудие рельсотрон-2С. Размер для функциональной ячейки средний. Потребляемая энергия 16 условных единиц. Количество стволов 2. Калибр – 120 мм. Скорострельность – 60 выстрелов в минуту одного орудия. Кучность стрельбы – разброс 6 метров на расстоянии 1000 км. Начальная скорость боеприпаса – 1600 км в секунду в открытом космосе. 450 км в секунду при давлении в одну атмосферу. Боезапас – 600 выстрелов на все орудия до полной перезарядки. Возможно, досрочная перезарядка. Бронебойность — 80 приведенных единиц коэффициента условного бронирования, подавление энергетического счета за одно попадание — 200 тысяч джоулей, стоимость — 55 тысяч кредитов. Цена, конечно, кусалась, но зато и огневая мощь была просто превосходная. После уничтожения щита, если корабль противника не будет слишком вертким, то его просто сметет. Это если говорить про корвет. С фрегатом и эсминцем вопрос сложнее, так как приведенное значение бронирования будет немного иное, а с крейсерами уже куда тяжелее. Там лучше лазерами, причем не импульсными, а обычными. Лазерное орудие — Поток 20С. Потребляемая энергия 20 условных единиц. Скорострельность непрерывный поток. Боезапас 15 часов постепенного использования, не доводя систему до перегрева. Или спустя 10 перегревов, среднее время перегрева 80 секунд, до смены излучающей части. Замена излучающей части проходит автоматически, занимает 60 секунд. В базовой комплектации идет 20 излучателей на замену. Бронебойность – 20 приведенных единиц коэффициента условного бронирования в секунду, постепенное прожигание брони. Подавление энергетического счета за секунду времени 500 тысяч, 1 миллион 750 тысяч джоулей. Максимальная мощность набирается спустя 20 секунд непрерывного использования. Стоимость 120 тысяч кредитов с учетом стоимости 20 излучателей. Стоимость одного излучателя 2000 кредитов. Оставались только пусковые установки, тут ракеты уже были серьезные, могли стереть с лица земли небольшой городок, если использовать правильную боеголовку, ядерную то есть. И хоть оно классифицировалось как тактическое, но ущерб можно было причинить стратегический. Один минус. Мне ядерное оружие мандатом запрещено использовать, как и кланам. Только вооруженные силы совета имеют право применять тактическое ядерное оружие, а вот обычное только с разрешения совета, так как там мощность уже давно превысила десятки мегатонн. Страшное, в общем, оружие. Пусковая ракетная установка 3АЛП-2С. Мощность боезапаса в вам эквиваленте 500 килограмм. Выделяемая энергия взрыва 2 миллиарда 306 миллионов джоулей при использовании обычного снаряда. Возможно использование тактического ядерного боеприпаса. Перезарядка 40 секунд. Количество ракет в залпе 2. Бронебойность 450 приведенных единиц коэффициента условного бронирования.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 500-900 км в секунду увеличивается с течением времени. Максимальная дальность управляемого полета 60 тысяч километров. Потребляемая энергия 30 условных единиц энергии. Стоимость пусковой установки 400 тысяч кредитов. Стоимость одного пакета ракет 10 тысяч кредитов. Количество ракет в пакете 20. Существовали варианты только спаренных пусковых установок, так как опыт последних войн показывал, что количество чаще играет роль в ущерб качеству. Систем противодействия много, так что пускай лучше долетит одна, чем ни одной. Вот и пришелся выбор покупателей на такие пусковые установки. Опыт диктовал условия рынку. В конечном итоге у меня оставались незадействованными 158 единиц энергии. В случае, если вдруг потребуется какую-нибудь систему перевести в режим овердрайв, то энергии мне для этого хватит. Плевать, что обычно после этого модуль пойдет под замену, как у меня импульсники на корвете. Но лучше иметь такую возможность, чем не иметь. Но я остался доволен тем, что у меня получилось создать. Да, наверное, я не самый лучший представитель среди своего класса по огневой мощи и возможности ведения огня, но у меня же это будет долгое время командный корабль, так что мне нравится то, что получилось. Ну и плюс тот факт, что у меня на модуле ушло примерно 2 миллиона всего. Радует. Там чуть-чуть меньше 2 миллионов в сумме. В любом случае, придется ждать прибытия этого корабля, чтобы планировать дальнейшие действия. А пока? Пока можно отдохнуть и просто анализировать сложившуюся обстановку. Ну и Бриса проверить, а то он вчера сильно нервничал, когда аристократы ходили по его станции.